Глава шестая. Совет Белокамня. Очень важная персона. Совет Белокамня собрался на 28-й день месяца декабря. День этот саламнии называли днем голода, в память о страданиях народа в первую, самую тяжелую зиму после катаклизма. Скорбную дату издавна было принято посвящать посту и размышлению, а посему государь Гунтер счел возможным приурочить совет именно к ней. Вот уже более месяца миновало с тех пор, как армия отбыла морем в Павантас, и вести, приходившие оттуда, были неутешительны. Аккурат 28-го утром Гунтер получил очередное донесение. Прочтя его два раза подряд, рыцарь тяжело вздохнул, нахмурился и спрятал бумагу в поясной кошель. Предстоявший совет был уже вторым за последнее время. В прошлый раз его собирали по поводу прибытия на южный ргот эльфийских изгнанников и появления на севере Саламнии армии повелителей. О совете было объявлено за несколько месяцев с тем, чтобы все его члены успели съехаться загодя. Правом решающего голоса на нем обладали суламнийские рыцари, гномы-механики, гномы-холмов, темнокожие мореходы Северного Эргота и представитель суламнийских изгнанников, живших на сан -Кристе. Правом совещательного голоса располагали эльфы, горные гномы и кендеры. Они могли высказывать свое мнение, но участие в голосовании не принимали. Несмотря на полное представительство, тот первый совет прошел из рук вон скверно. Все вдруг начали припоминать друг другу прошлое и требовать возмещения старых обид. Так Армана Хароса, делегата горных гномов, и Дункана Каменотеса, представителя гномов-холмов, пришлось разнимать силой, иначе старинная вражда двух гномских племен снова привела бы к кровопролитию. А Эльхана Звездный Ветер, в отсутствие отца, выступавшей от имени Исти вообще не произнесла ни единого слова до самого конца совета. Она и приехала-то только ввиду того, что здесь бы упортился из Кваленести. Эльхана опасалась, как бы Кваленести не объединились с людьми и желала предупредить подобный союз. Беспокоилась она зря. Люди и эльфы настолько не доверяли друг другу, что все общение между ними исчерпывалось требованиями простой вежливости. Не произвела впечатления даже страстная речь государя Гунтера, основной мыслью которой было «Наше единение принесет мир, наш раздор похоронит надежду». Портиус на это ответил, что в появлении драконов были виноваты вне всякого сомнения люди, пусть, мовы выпутываются, как знают. Прослушав это заявление Портиоса, Эльхана высокомерно поднялась и покинула Совет. После этого двух мнений относительно позиции Сильванысти быть не могло. Арман Харас, горный гном, заявил, что его племя рада было бы помочь, но пока не будет найден молот Хараса, об объединении горных гномов не может быть и речи. И Гунтуру пришлось исключить горных гномов из числа возможных союзников. Кто тогда мог знать, что молот совсем скоро будет найден? Единственным, кто немедленно и в открытую предложил рыцарям помощь, был вождь кендеров, Кронин-Чертополох. Но поскольку помощь дружественной армии кендеров для любой нормальной страны была хуже всякого нашествия, предложение выслушали с вежливыми улыбками, зато за спиной Кронина произошел обмен взглядами, полными неподдельного ужаса. Вот так, практически впустую, и завершился тот совет. На нынешние заседания Гунтер возлагал большие надежды. Обретение ока, по его мнению, должно было добавить всем оптимизма. Уже прибыли представители от двух эльфийских народов. Приехал беседующий с солнцами, и при нем человек, называвший себя жрецом Повадайна. Гунтер с нетерпением ожидал встречи с Элистаном, о котором ему столько рассказывал Стурм. А вот кто будет представлять Сильванести, Гунтер пока не знал. Вероятнее всего, думал он, это будет вельможа, назначенный регентом после таинственного исчезновения Ильханы. Эльфы прибыли на Санкрис два дня назад. Их шатры рассыпались по полям, пестрые шелковые знамена развивались в ненастном сером небе. Их, собственные ждали. Совать гонца к горным гномам не было времени, а гномы хаумов, по слухам, насмерть резались с драконидами, так что добраться до них было попросту невозможно. Гунтер очень надеялся, что сегодняшняя встреча сплотит эльфов и людей во имя изгнания драконидских хорд Салона, Но всем этим надеждам было суждено рухнуть еще до начала Совета. Прочтя донесения из Палантаса, Гунтер покинул свой шатер, собираясь напоследок обойти долину Белокамня и самолично проверить, все ли в порядке. Старый слуга Уилс перехватил хозяина на полдороге. «Господин, скорее назад!» «Что такое?» — спросил Гунтер, но запыхавшийся старик был не в состоянии ответить. Вздохнув, рыцарь вернулся к своей палатке, перед которой нервно прохаживался государь Микаэл в полном боевом снаряжении. Один взгляд на его лицо, и у Гунтера упало сердце. «Что случилось?» Быстро шагнув навстречу, Микаил схватил его за руку. «Есть сведения, государь, что эльфы намерены потребовать возвращения ока», «Если же мы ответим отказом, они объявят нам войну». «Что?» — Гунтер не верил собственным ушам. «Нам? Войну? Что за чепуха? Они же...» «Погоди, ты уверен? Насколько надежно это сообщение?» «Боюсь, государь Гунтер, оно вполне надежно», — ответил стоявший рядом с рыцарем человек. «Позволь представить тебе Элистана, жреца Павадайна», — сказал Микаэл. «Прости, что я не сделал этого сразу. Доставленная им новость совершенно выбила меня из колеи». «Весьма наслышан», — сказал Гунтер, протягивая руку жрецу. Рыцарь внимательно разглядывал Элистана. Признаться, он воображал его себе совсем не таким. Почему-то он думал, что увидит близорукового эстета, худого и бледного от неумеренного сидения над книгами. Вместо этого перед ним стоял рослый широкоплечий муж, которого легко было представить себе мчащимся в битву плечом к плечу с лучшими рыцарями Саламнии. На шее же у него висел древний символ Паладайна — платиновый медальон с выгравированным изображением дракона. Стурм, помимо прочего, рассказывал Гунтеру, что жрец положил немало сил, пытаясь склонить эльфов к союзу с людьми. Элистан устало улыбнулся, словно прочтя мысли рыцаря, и заговорил, отвечая на невысказанный вопрос. «У меня, к сожалению, мало что вышло. Я смог лишь убедить их не отказываться от посещения совета. Хотя, боюсь, они прибыли сюда только за тем, чтобы предъявить вам ультиматум, либо отдать Ока миром, либо защищать его с оружием в руках». Гунтер сел, вернее осел в походное кресло, и вялым движением предложил садиться гостям. Перед ним на столе были разложены карты различных частей ансалона. По картам расползались темные пятна, обозначавшие распространение вражеских армий. Взгляд Гунтера задержался на них, и внезапным взмахом руки он смел карты со стола, прорычав. «Может нам просто взять и сдаться без лишних хлопот? Давайте пошлем драконьим повелителям записочку. Так мол и так, не утруждайте себя истреблением наших народов, мы и без вас отлично справляемся». И он в ярости швырнул на стол только что полученное донесение. «Вот, почитайте. Это из Палантаса. Тамошние олухи настоятельно предлагают рыцарям покинуть их город. Они, изволите видеть, ведут с повелителями переговоры, и присутствие рыцарей их сильно компрометирует. А собственная тысячная армия палец о палец не ударит». «А что предпринимает государь Дерик? – спросил Микаэл. «Укрепляет башню верховного жреца на южных подступах к городу», – ответил Гунтер. При нем рыцари и тысячи пеших, большей частью это беженцы из захваченного Трагала. Башня охраняет единственный перевал через венгарские горы. Это на время защитит Павантас, но если дракониды прорвутся...» Он замолчал. «Проклятие!» – прошептал он затем, с тихим бешенством пристукивая кулаком по столу. «Да две тысячи воинов могли бы сколько угодно удерживать перевал. А суй. А теперь еще и это!» И он махнул рукой в сторону эльфийских палаток. Голова его поникла на руки. «Может, посоветуешь, что жрец?» В дисках Мишакаль говорится, после некоторого раздумья проговорил Элистан, что зло по природе своей склонно истреблять себя само. Его рука легла Гунтеру на плечо. «Я не знаю, чем кончатся нынешние собрания. Мои боги не пожелали мне этого открыть. Быть может, они и сами того не ведают. Вполне вероятно, что судьба мира висит на волоске, и все зависит от того, к какому решению мы нынче придем. Но одно я знаю совершенно определенно. Не допускай поражения в свое сердце загодя, ибо это станет первой победой зла». С этими словами Элистан поднялся и тихо вышел наружу. После ухода жреца Гунтер долго сидел молча. И в какой-то миг ему померещилось, будто темнота объяла весь мир. Улегся даже ветер. Тяжелые облака неподвижно висели над самой землей. Казалось, они глушили все звуки. Даже звонкий рок, отмечавший наступление рассвета, пропел на удивление безжизненно. Размышления Гунтера прервал шорох. Это Микаил собирал раскиданные по полу карты. Гунтер поднял голову, протирая глаза. «Ну и что ты думаешь?» «О чем? Об эльфах?» «О жреце», — сказал Гунтер, глядя на входную занавеску, за которой скрылся Элистан. «Я не ожидал, что он окажется таким». Микаил тоже посмотрел в ту сторону. «Он больше напоминает жрецов древности, тех, что напутствовали рыцари в одни сражения до катаклизма. Не то, что нынешние шарлатаны. Этот, пожалуй, сам пойдет в битву и будет одной рукой призывать благословение Паладайна, а другой — крушить врагов булавой. А его медальон... «Такого никто не видал с той самой поры, когда боги от нас отвернулись. Но настоящий ли он жрец?» Микаил передернул плечами. «Одного медальона тут маловато». «Вполне согласен с тобой». Гунтер поднялся на ноги и направился к выходу. «Ну что ж, похоже, пора. Останься здесь, Микаил. Вдруг придет еще какое-нибудь донесение». Он уже шагнул было наружу, но в последний миг задержался. «Как странно, Микаил, пробормотал он, следя взглядом за удалявшимся Элистаном. Наш народ никогда не доверял магии, мы черпали надежду в вере и уповали на богов. А теперь вся наша надежда на магию, когда же появляется случай вновь обрести веру, нас одолевают сомнения. Государь Микаил не ответил. Гунтер покачал головой и в глубокой задумчивости зашагал по направлению к долине Белокамня».